Эпилог Все случилось именно так, как я и думал. Почти. Внутри препятствий не было, только те скелеты, которые сражались снаружи. Миновав их стену, я очутился в совершенно пустом коридоре. Ошибся я только в одном. Пролетать через стену с печатью не пришлось. Она сама отодвинулась, как только я к ней приблизился. Вот я и снова здесь. Комната с сокровищами и саркофагом по центру. «Значит, у будущего меня все получилось», — раздалось из ниоткуда. «Фух, я скучал по этому голосу». «Получилось», — подтвердил я. «Но давай лучше поговорим потом, когда все будет готово. Сейчас мне предстоит работа по твоему вызволению». «Делай то, что нужно». — ответил Влад. — Я ждал неимоверно долго и еще немного подождать смогу. Ох уж эти его старые нотки. Манера общения того Влада, который еще не освоился в моем мире, еще не перенял кое-что от меня самого. — Нужно будет переместить тебя в будущее, — заметил я, — прежде чем мы его изменим. Хочу, чтобы ты впитал свои воспоминания за последние месяцы. Так будет куда проще». «Хочешь?» Кажется, этот старый Влад не слишком привык к такому слову. «Да, хочу», – кивнул я. «Ладно, начнем». Врата позади меня выпустили три десятка зомби. Этого достаточно. А теперь приступим к ритуалу, который я давно заучил наизусть. Когда Олег закончил, тело, лежащее на саркофаге, уже поменялось. Это был не гниющий труп, как до того. Вот оно. То, зачем он был нужен ей. При всем ее могуществе были вещи, которых она не могла. Например, некромантия и ее достижения. Например, возможность воплотить сущность в ее собственном теле, а не в чужом. Олег подошел ближе к лежащему телу. То не шевелилась, и в целом было окружено какой-то темной аурой, мешающей разглядеть его подробнее. Наконец Влад вздохнул и сел. Ого! Олег расширил глаза. Ты молодой. Что? Владыка поглядел на него. Молодой, говорю, Олег пожал плечами. Тебе на вид не дашь больше двадцати пяти. А я тебя представлял куда старше. Смертное тело отразит тот возраст, на который я себя ощущаю, — ухмыльнулся Влад. А зачем мне ощущать себя стариком? Придется долго к этому привыкать, — подумал Олег, а затем кивнул на сокровища, раскиданные вокруг. Я заберу их, нам пригодится все это. Нам? — Влад оказался это смешит. «Однако, тебе придется долго и подробно рассказывать о том, что прошлое я делал и через что мы прошли». «Разумеется», — кивнул Олег. «Этими займусь, как только мы покинем гробницу». «А вещи?» — Влад соскочил с саркофага и махнул рукой. «Да, забираем. Где-то здесь должно было находиться кольцо с инвентарем». «Вот оно», — Олег указал на свой палец. Любопытно! Влад снова ухмыльнулся. Очень любопытно. Это то же самое кольцо из другой временной ветки. Как тебе удалось? Или как мне удалось пронести его сюда? Нам обоим, согласился Олег. Получается, сейчас оно находится здесь, в двух экземплярах? Да, кивнул Влад, и думаю, если двое, ты и я, например,. «Наденут его одновременно, оно даст доступ к общему инвентарю». «Еще лучше», — согласился Олег, приступая к очистке помещения. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул, потому что у нас большие планы». Его расчет оказался верен. Будущее не успело измениться, еще не успело, пока они не изменили его. Он переместил Влада в самый удачный момент, за день до того, как она изгнала его обратно. Полчаса, и память вернулась к ладыке, а остальное он расскажет. Можно было возвращаться. Теперь нужно разобраться с ней, с гроссмейстером. Олег обернулся на Влада, стоящего на крыше небоскреба и взирающего сверху на Москву. Они застряли там во вратах и дерутся. «Думаю, нельзя пускать эту драку на самотек». «Конечно, нельзя», — подтвердил Влад, в чьем голосе уже снова прорезались знакомые нотки. «Итак, ученик, план таков. Сначала разбираемся с ними. Я даже знаю, как именно. Если все пройдет успешно, то я запру их там, вдвоем, и пусть дерутся вечно». Затем возвращаемся туда же, откуда ушли, в самое начало, и беремся за дела. «Ученик?» – Олег поднял бровь. «Я думал, я твой аватар?» «Уже нет», – ухмыльнулся Влад. «И ты оказался сообразительнее, чем я думал. Ты явно перешагнул через границу понятия смертной. Но я и не сущность». «Тоже нет, но не все сразу». «Думаю, рано или поздно, при моем наставничестве, разумеется, ты дойдешь и до этой величины». Влад оглядывал город с высоты птичьего полета. «Сейчас мои дела тут, на земле. Ты хочешь править ей вместо нее? Скорее исправить то, что натворила она. Моя... бывшая ученица, и явно не лучшая. Вначале разберемся с ней». Затем с ее делами. Откатить все назад уже слишком поздно, даже с манипуляцией временем. А потому придется навести порядок на Земле. Восстановить баланс. Возможно создать новые законы природы, сделав ваш мир логичным и закономерным, вместо той безумной, уничтожающей саму себя мешанины, что сотворила она. А затем... «Когда я закончу с этим, то вернусь обратно, к себе домой». Он повернул голову и поглядел на Олега. «И ты тоже пойдешь со мной, в мое измерение. Если, разумеется, будешь уже готов к тому времени». «Вот тогда и посмотрим», – спокойно пожал плечами Олег. «Чего загадывать заранее, когда у нас впереди еще так много работы?» Что-то подошло к концу. В чем-то ожидается новое начало. Олег не знал, чего ждать от будущего, но точно знал, теперь ему хватит и силы, и воли, чтобы на это будущее повлиять. И, возможно, даже для того, чтобы это будущее определить. Так, как он хочет. И больше никаких старых ошибок. Солнце медленно опускалось за московские небоскребы. Пора было возвращаться назад и продолжать то, что начато. Конец книги. Текст читал Роман Попов.